Глава 19. Закатили мы знатный пир. Мало того, что я приехала с новой машинкой, чем шокировала всех, так ещё и каждый из нас добыл хоть каплю информации. В нашем случае это большое дело. Пожалуй, не повезло только Ромову, но он огорчённым или обиженным не выглядел. Наоборот, светился как начищенный чайник и блаженно закрывал глаза, когда я прижималась к его руке. Борис решил с нами поделиться, как сегодня попал на территорию университета. На КПП меня никуда не пропустили. Насупился он. Пропуска нет, будь свободен, парень. Говорю им, что забыл, но не верят ни единому моему слову. Я, конечно же, немного вспылил, потом вспомнил, какие последствия могут быть, и вышел на улицу. А там заборы, во. Он указал себе на макушку. Так что я нашёл другой способ, кажется, подсказав некоторым новый путь. Корнеев глотнул чая из чашки и продолжил Корпусов на территории много. Там как будто своя отдельная атмосфера. Столовую есть, готовят там плохо. Сдал всех парень. Пробежался по корпусам, одарённых мало. Магов истинных ещё меньше. Остальные ходят стайками, оборотни мелкие, кикиморы, их, кстати, больше всего. Вот я тоже заметила, что их много. Ага, закивал головой Борис. Две или три русалки было, один огневик нашёлся, но я узнал, что он сирота и учится тут тяжело, так что перенаправил парня в наши школы. Кстати, почему не отслеживается одарённый? Мелкие маги, у которых сила проснулась и требуют вмешательства. А вот это разумный вопрос, пробормотал Ромов. Нужно его вывести на всеобщее решение нашего главного центра. Всё-таки мы просто служба контроля, которая и так дали задания не по профилю. Согласен, кивнул Вадим. Передадим запрос. И пусть именно с этого регионы начнут. Иначе столько магов упустим, что кто-то из них в момент сильного стресса может такое выдать. Никому хорошо не будет. Тогда я напишу отцу. Пожал плечами Корнеев. Так быстрее будет и надежнее. Дальше свою историю поведал Смирнов. Лекарь действительно прибыл в одну из частных клиник и удивился подбору персонала. Молчаливые тени. Вынес он вердикт. Словно не живые. Тут уж я ушки навострила, шею вытянула, Да, да, Зина. Кивнул задумчиво лекарь. Буду тебя просить завтра составить мне компанию. Возможно, что-то будет и по твоей части. В местных аптеках работают простые люди, делают много на заказ, у потребителей вопросов к работе аптек нет, в клинике хвалят. А если есть хоть какой-то негативный отзыв, то проводят проверку. Так что могу сказать, что тут пока всё чисто, но это на первый взгляд. Обязательно проберусь в дом к этому человеку. Да ты что, подскочила на ноги, не веря в услышанное. Ты проберёшься в чужой дом? Сам? А что тебя удивляет? изумился Вадим. Ты же никогда так не делал. И меня ещё ругал. Тут мужчина развёл руками и тихо произнёс: "Был неправ, признаю". Тут уже я резко повернулась к Кромову. "Вот", ткнула пальцем в сторону парней. "У них авитаминоз, какие-то проблемы. Ты только посмотри, как поменялось их мировоззрение". И, естественно, все за столом громко засмеялись. «Да только не будь я, Зиночка Петровой!» Так бы поступила. А сейчас насторожилась, просканировала парней от и до, ткнула Пашку локтём в бок, чтобы он что-то сделал. Чисто прошептал друг и тоже посмотрел на меня. «Ничего не понимаю», — угрюмо прошептала. «Карнеев взрывоопасная смесь. Он не может решать вопросы мирным путём. Так было, есть и будет». Он огневик, гремучая смесь, его ж прёт из всех щелей, я-то знаю. А Вадим всегда мирный, тихий, уравновешенный, принимающий взвешенные решения, идущий путём меньшего сопротивления, но не может он в чужой дом залезть. Воспитание не такое. Мы снова уставились на парней, но тщетно, ничего не видно. Что же делать? Может, руны им нарисовать? Точно, вот сейчас этим и займусь. Она быстро в гостин, ну и что без возражений. Свой походный набор нашла быстро, принесла в гостиную, приказала Корнееву встать в центр и снять себя излюбленную футболку. "Стой, молчи. Руны выходили сегодня как нельзя правильно и ровно, сплетались между собой, образуя единый узор, пока в самом конце не вспыхнули синим светом и не впитались в кожу огневика". Второй пошёл. Вадим повторил всё за Борисом. Вот только когда я коснулась его спины между лопатками, раскрыла ладонью, всё встало на свои места. Приворот, слабенький, словно кто-то хотел воздействовать открыто, но сам и последний момент придумал. Однако отследить я всё равно смогу. Даже не просто смогу, а ещё найду эту паганку зелёную. Прикрыла глаза, зашептала своё заклинание, видя слабый путь, который вёл меня через город к высотке. Там на седьмом этаже и жил тот, чьих рук дело заклинание. Вот же попался-то. А ещё лекарь, лучший из лучших. При ворот я снимала медленно, чтобы не задеть другие чувства, которые могли уже появиться. При этом в комнате стояла такая тишина, что было слышно шум листвы за окном. Сила медленно лилась и переплеталась, и ещё дополнительной энергии со мной поделилась пуговка, которая уже вернулась домой на своих четырёх лапах. Да-да, она сделала то, о чём мечтала. А теперь свободно и валькотно передвигалась там, где ее удобно. Однако в воду стала уходить чаще обычного. Может, и на сутки пропасть. Лишь сообщая по нашей связи, что с ней все хорошо и беспокоиться не стоит. Все, выдохнула и покосилась на часы. Везде успею. Нанесла защитную рону на любимого целителя, который тут же пал к ногам кое-кого. Потом сделала защиту на ромове и рванула к выходу. «Куда?» – раздался дружный окрик. «Скоро буду». Моя машинка весело подмигнула мне огоньками, когда я сняла её с сигнализации. Выехав на дорогу, вдавила педаль газа и поехала по маршруту, который быстро отпечатался в голове. Кстати, парни за мной не успели, долго собирались, поэтому и плелись где-то в хвосте, косиля меня на чём свет стоит. Сжалиться над ними или нет? Всё ж обидно было, что никто в наблюдении не проверил. Ай, и ладно. Вот вам координаты. Переслала Рому в место, куда нужно добраться, и свернула на перекрестке. И я-то знаю короткий путь. А вот кто-то пусть и в пробках проторчит. До высотки добралась за считанные минуты. Каюсь, превышала скорость. Пару раз пролетела на красный сигнал светофора, но что-то меня неистово подгоняло вперед. С одной стороны, хотелось чисто посестрински заступиться за Смирнова. Родной он мне, ничего с собой не поделать не могу. А еще что-то странное тянуло меня вперед. У нужного дома оставила свою машинку не так хорошо, как надо было, но других мест не было. Ещё бы. Кроме меня тут стояла парочка чёрных внедорожников, напичканы и магами до отказа, и я даже знаю, зачем они пожаловали. Фу, слабаки. И я буду быстрее. Поберегись, проорала на весь двор и первую машину снесло с дороги прямо в клумбу, перевернуло несколько раз и даже чуть ударило о землю. Из второй стали выскакивать маги — И все? Мне даже сражаться с такими было неловко. Дилетанты, слабаки. Максимальный уровень, средний. — С дороги! — прокричал мужчина, вставая передо мной в нескольких метров. — А то что? — уточнили уже у меня за спиной. Вот и Андрей подоспел. А с ними и огневик с Вадимом. — Эти на вас! — радостно произнесла я. — Там еще машинка лежит в паре метров от горки, а мы с Вадимом в дом. Спорить со мной никто не стал. — Бежим! — схватила мужчину за руку. — Будем спасать ведьму! — Что на тебя приворот повесило? Дважды звать Смирнова не пришлось. Он рванул вперёд, обгоняя меня. Ну ничего же себе скорость. Я же первая хотела. Однако спорить и ругаться было бессмысленно. Зато оказалось интересно наблюдать за тем, как лекарь, ну и маг, только об этом мало кто знает, бежит на седьмой этаж, останавливая тех, кто решил обогнать его. Я только через людей перескакивала, которых мужчина убирал со своего пути. До седьмого этажа мы добрались слишком быстро, и нас там уже ждали. "Зина, бери ребёнка", приказал Вадим, передавая мне маленькую рыжую девчушку лет 3 или 4. Малышка крепко ухватилась за мою шею и прижалась носиком к щеке, а у меня внутри что-то пару раз схнуло и болезненно заныло под сердцем. Даже прижал к себе дедучку ближе, по голове погладил. Вадим же тем временем вынес на руках из квартиры ведьму. На плече у него висела объёмная сумка, а за собой он, словно на поводке, тащил ещё две. Видимо, сбежать хотели, но не успели. Сосредоточенно прокомментировал он, неся Анастасию Леонидовну мимо меня: "Что-то ведьму даже жаль стало. Мало того, что она была участницей третьей команды, где всем заправляют на комфебий, так ещё и сама во что-то влезла или её затащили, почему нет? На Анастасию можно было надавить". Вон какая деточка за спиной была. Тут достаточно любой угрозы. Вздохнула, заглянула в квартиру и плотно закрыла дверь за своей спиной. Потом еще и магия и замок заперла, чтобы никто свой любопытный нос не сунул. Ну а если сунет, я буду знать, кто, зачем и где теперь находится. Когда мы вышли на улицу, то черные машины стояли на парковке. Да, немного со всех сторон помятые, зато ни одного правонарушителя в радиусе ста метров не было». Как и не было машины Ромова. Чур, я не спрашиваю, куда он всех отвёз. Ведём к нам, проговорил Вадим, умещая на соседнем сиденье своей машины девушку. Ребёнка и оторвать от себя почему-то не смогла, лишь покачала головой, покрепче прижала к груди кудрявую малышку и поплелась к своей машине, чувствуя на себе задумчивый взгляд Смирнова. Огневик же остался. Ему необходимо было убрать тех, кто остался в подъезде. причём парень Клятвина обещал, что сделает всё безопасно и никого закапывать не придётся. Ея же подняла голову и посмотрела на тёмно-синее небо. Даже говорить легкою не стало, что при желании Бориса даже лопаты не потребуется. Ну да ладно. Путь до дома прошёл довольно странно. На соседнем месте надёжно пристёгнутая сидела девочка. Я не знала, что у меня кресла умеют адаптироваться под человека, а теперь знаю. Так что можно даже в магазине не покупать специальные сиденья для детей. Девочку звали Милана, и она очень испугалась, когда мама сказала срочно собираться. Уехать они планировали в деревню, но куда именно, милочка не знала. А потом пришли дяди и стали сильно ругать маму, которая спрятала ребёнка в шкаф. Что было дальше, малышка не знала, только в какой-то момент поняла, что нужно вылезать, иначе добрые дяди и смелая тётя её не найдут. У ворот нашего временного места проживания я вышла из машины первой. и снова подняла малютку на руки, а во дворе нас встречали все. О, девочка даже в ладоши хлопнула, какой цветочек, а какая собака большая, а этот похож на воздушный зефир. И не смогла я уйти к Вадиму, который разместил ведьму в своем домике и стал оказывать первую помощь, вливать силу и сканировать на повреждения. Вместо этого мы с Милой познакомились со всеми обитателями нашего дома, перебрались в кухню, где плотно покушали А после малышка уснула прямо у меня на коленях прижимая девочку к себе и осторожно покачивая её из стороны в сторону я вдруг поняла что не хочу больше работать в управлении я уже знаю что это такое как там сложно как порой обидно до да слёз и неприятно да мне нравилось да мне комфортно и удобно там но потратить всю жизнь на заваленный бумагами стол мне совершенно не хотелось так что как только рома вернётся у меня к нему будет серьёзный разговор очень серьёзный и сложный. И именно решением этого человека будет предрешена наша дальнейшая судьба. К слову, Андрей зашёл в дом через полчаса и застыл на пороге. Я до сих пор сидела в кресле с ребёнком на руках. Вокруг нас расположились магические существа, которые только головы подняли и снова расслабленно улеглись. "И я тоже хочу быть мамой", выпалила сразу, потому что ждать и как-то готовить к этому разговору своего мужчину я не хотела. М-м, протянул Андрей Хочешь, станешь точно? Уточнила ещё раз. Да, я сейчас вернусь. И от меня сбежали, сверкая пятками.